Домой. То было время окровавленных людей, разбитых самолётов и плюшевых мишек. Но первая четверть 1943 года закончилась для книжной Варишки на радостной ноте. В начале апреля Гипс на ноге гиганца Хубермана подрезали до колена, и папа сел в мюнхенский поезд. Ему дадут неделю отпуска на восстановление, прежде чем он вольётся в ряды военных канцелярских крыс в Мюнхене. Там его ждёт бумажная работа на расчистке мюнхенских фабрик, домов, церквей и больниц. В дальнейшем будет ясно, поставит ли его на ремонтные работы. Всё будет зависеть от его ноги и состояния города. Когда Ганс вернулся домой, на улице было темно. Он задержался на сутки, потому что его поезд остановили из-за угрозы бомбёжки. Ганс остановился на крыльце дома номер 33 по Химельштрассе и ждал кулак. 4 года назад в эту дверь вещали войти Лизель Меменгер. Макс Ванденбург стоял на этом пороге с ключом, кусавшим ему ладонь. Теперь пришла очередь Ганса Хубермана. Он постучал четыре раза, и ему открыла книжная воришка. «Папа! Папа!» Она повторила это, наверное, сто раз, обнимая его на кухне и не отпуская от себя. После ужина они до поздней ночи сидели за столом, Ганц рассказывал обо всем жене Элизель Меммингер, об ЛСЕ и затопленных дымом улицах, о несчастных потерянных, непрекаянных душах, о Райнхальде Цукере, бедном глупом Райнхальде Цукере. Потребовалось много часов. В час ночи Элизель отправилась спать, и папа пришел посидеть с ней. Она несколько раз просыпалась вверх, чтобы проверить, здесь ли папа, и Ганс ни разу её не подвёл. Ночь была спокойная, постель тёплая и мягкая от счастья. Да, это была чудная ночь для Лизель Меммингер, и покой, тепло и мягкость продлятся ещё приблизительно 3 месяца. Но история Лизель займёт ещё 6